Ты ведь Натаску знаешь из нашего подъезда? Ну, знаешь, Я ее вчера поцеловал. Ага, а говорил вчера трезвый был. ха <свят> <свят> <свят> их! Крайний север. Чукотка. Морозный вечер. Присол. Чукча. На свидание. Стоит у крайней еранги стойбище. Держит в руках термометр. Смотрит на него. И говорит, вот это по дожду, однако, еще до минус 40, если не придет, все, ухожу домой. а почему у птички есть перышки? Потому что без крыльев, Ой, без пёрышков они бы были такими некрасивыми! Бабушка, бабушка, а почему тогда ты без пёрысок? В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что 300 граммов хлеба грубого помола, съеденные на тосяк, легко заменяют газовый пистолет в случае нападения насильника? Я! Какие у вас позывные? Да как у всех, по маленькому, по большому и носёт баб. <связывающие> <связывающие> <связывающие>